Глава 7 «Чёрт, что мне ответить? Соврать? Сказать правду? Я из другого мира, а ещё в каком-то смысле из будущего. Или пытайте Мариана, профессор Такер. Он знает, потому что читает мысли». Моё молчание дракона не устраивает, он продолжает допрос. «Сама по суде. Твоя национальная одежда довольно необычна. И артефакт интересный. Жаль, перестал работать» и мужчина достает мой смартфон и кладет на стол. Приплыли. Отнекиваться бесполезно. Чернушка переползает с плеча по руке, прыгает на стол и заинтересованно оглядывает телефон. Ей любопытно. А вот у меня сердце колотится и ладони потеют. Я... я прочищаю города и продолжаю. Издалека. Не могу. Мне сложно это сказать. Какая-то часть меня тянется к Такеру. Хочет довериться, попросить помощи. Но другая часть приходит в ужас от этих мыслей. Иногда лучше уж полагаться только на себя. Дракон безотрывно смотрит на меня, поощряя продолжать. Очень издалека, тихо говорю я. Из такой дальней страны. Усиленно вспоминаю географию этого мира, но в голову ни одна страна не приходит. Меня спасает яичница. В смысле, нам приносит заказ и ставит на стол. Такер благодарит улыбчивую женщину, а я сразу берусь за вилку и нож. Отрезав большой кусок яичницы с беконом, засовываю его в рот и закусываю хлебом. Вот она, причина не отвечать на вопросы. Желудок со мной согласен, еда важнее. Дракону приходится убрать мой смартфон обратно в карман, чтобы он не привлекал лишнего внимания и не мешал тарелкам и чашкам. Такер смотрит, как я уплетаю яичницу и решает отложить разговор и взяться за свою. «У меня есть отсрочка». А я действительно была очень голодной. Так увлекаюсь, что под конец забываю о допросе. Хрустящий свежий хлеб, поджаренные до корочки кусочки бекона и, чёрт возьми, обыкновенное яйцо без приправ в сочетании всё вместе заставляет меня довольно жмуриться и наслаждаться. Только когда делаю последний глоток горячего облепихового чая, сладкого, с приятной кислинкой, вспоминаю, что отсрочка кончилась. И что я ему скажу? Но Такер не торопится продолжать допрос. Он продвигает ближе ко мне стакан с чем-то очень неаппетитным на первый взгляд. Ты должна это выпить. Я сыта, спасибо. Вяло пытаюсь отказаться, я понимаю, что если надо, то Такер не немытем-то так катанем заставит это сделать. Или пьёшь сама, или я в тебя это вливаю. Подтверждает мои мысли куратор. Я морщу, сделаю глоток, А потом понимаю, что это нечто не только на вид ужасно, но и на вкус, поэтому вливаю тварь в себя, после старательно прикрываю рот рукой, чтобы это всё не вышло обратно. Вот и умница. так и забирает чашку и ставит на стол, словно невзначай касаясь моей руки, как будто поглаживая. Или мне показалось? Он тоже заканчивает с едой, затем оставляет на столе две золотые монетки. Идём, Ева. Теперь пора заняться делом забираю чернушку уснувшую прямо на столе и следую за куратором на улицу то есть это ещё не всё хочет продолжить разговор допрос мы не торопясь идём по улице когда так и расстанавливается и разглядывает небо а потом мы продолжаем путь замечаю что от его внимания не укрывается ничего он успевает бросить быстрый взгляд на окружающую улицу прохожих Заметить, что я иду прямо на мужика с тачкой и мягко направить меня в бок коснувшись плеча. Я бормочу благодарность, немного смущаясь. Надо больше на дорогу смотреть, а не на Такера. Это похоже на обычную прогулку, и мне даже легко представить, что так действительно могло бы быть. Мы могли бы... Ар, о чём я думаю? Такер выводит меня из города, и вот это уже начинает напрягать. Насторожно оглядываюсь, когда мы проходим вместе с какими-то торговцами через открытые ворота крепостной стены. За городом сразу продолжается деревня, где местные, судя по табличкам, предлагают еду и ночлег уставшим путникам. Хеймланд — довольно крупный город, так что сюда стекается много народа. Чуть не спотыкаюсь о кочку на дороге, но Такер вовремя хватает меня за локоть и помогает удержать равновесие. Благодарно улыбаюсь ему и расслабляюсь. Всё же из-за роя я стала слишком подозрительна. «Куда мы идём?» — спрашиваю я у куратора. Он наклоняется ближе и говорит чуть тише и ниже, будто делится секретом. «В лес». «В лес? Зачем? Прикопать меня там? Или ещё что похуже?» «Проведём тренировку». Видимо, мою растерянность успокаивает Такер. Там и место есть, где никто не помешает, и спокойно можно заняться активными упражнениями. Теперь я даже не знаю, что и думать. Но Такер не был замечен ни в чём подозрительным. Я бы даже Марианна доверяла меньше. И у меня есть чернушка. «Ева, помнишь, что я говорил о вопросах?» Произносит по пути Таккер. «Пока мы идём, можешь спрашивать о чём угодно». Его тон располагает к себе. Думаю, он бы не заботился о том, есть ли у меня вопросы, если бы задумал что-то нехорошее. Поэтому я расслабляюсь землетрясение. Что это было? Что-то, связанное с источником, а больше я не скажу. Такер хмурится. Сам не до конца выяснил. Это же не из-за меня? Немного пугаюсь я от перспективы. Я же спускалась к нему, а после этого он дал сбой. Вряд ли. Мягко улыбается куратор. Но, зная тебя, полностью исключать вероятность не могу. Шутите? Бурчу я и отворачиваюсь. Мы действительно сворачиваем к деревьям, проходим немного и выходим на широкую поляну. Земля тут уходит вниз, будто это огромная яма, которая успела зарасти. Будем сливать излишки твоей магии. Хотя, как по мне, можно было обойтись и без этого. Он снова хмурится, видимо, вспоминая разговор с Роем. Но не будем уж сильно нервировать ректора. Хмыкаю. Рой нервничает от одного присутствия Такера. Так что можно было ничего и не делать. Нет, с другой стороны, у ректора не должно быть повода забирать мою магию. Вообще, зачем она ему? нейро же под арестом. Он действительно заботился об Академии Адептах? Боялся, что я снова что-то устрою? Простейшее заклинание — формирование шара твоей энергии. Я покажу, как его использовать. Такер объясняет в двух словах, как должна течь магия по моему телу, как сформировать шар, как держать руки. Поправляет положение, осторожно коснувшись. Я смущаюсь, снова вспоминая сегодняшнее утро. «Вот так правильно!» — говорит Такер ниже и медленнее обычного. От его голоса и прикосновений по телу пробегают мурашки, а между моими ладонями мгновенно образуется тёмная энергия. «А теперь вытяни руки, задай им импульс и отправь в шар в полёт». Куратор, словно очнувшись, отходит на шаг. Кидаю тёмный шар, словно обычный мяч, оттолкнув от себя ладонями. Он летит по дуге вниз и впитывается в землю. В этом месте трава немного желтеет. «Умница!» — довольно произносит Такер, как будто это не я, а он впервые что-то осознанно сделал со своей магией. А теперь сама. Время проходит незаметно. Я увлекаюсь тренировкой. Не знала, что это будет так легко. А всё твердил, что контролировать магию сложно, я не научусь. Точнее, научусь, но перед этим подорву наш замок и раскрою свою тайну. «Всё же атака у тебя получается лучше, чем блок», — Такер хмыкает. «Ты хоть тренировалась?» И смотрит на меня так внимательно, словно уже знает ответ. «Не отдавать магию?» «Немного», — смущенно признаюсь я. «Если честно, забывала». То занятия, то попытки не пересекаться с ректором, то я выбирала вместо тренировки посидеть в библиотеке. Такер поднимает бровь и укоризненно качает головой. Так что даже мне становится стыдно. Ладно, давай последние на сегодня всё. Я покажу, как управлять шаром в процессе полёта. Нужно накинуть специальное плетение. Берусь за дело, уверенная, что это получится у меня легко. Вот только на этот раз ошибаюсь». Плетение нужно делать специальными отточными движениями, иногда использовать слова. Так что накидывать я его-то накидываю, но не с первого раза и не уверенная, что сделала все правильно. А потом мне еще движениями пальцев надо научиться управлять шаром. Запускаю его в дерево, делаю жест, чтобы шар развернулся, подкрепляю магию желанием и мысленным приказом. Да, шар разворачивается и летит прямо в меня. «Ева!» Такер, кажется, выставляет защиту, но не успевает. Слишком маленьким было расстояние, и шар попадает мне прямо в грудь.